Глава вторая Бесшумно отворив дверь, он вошел в квартиру и в темноте, не снимая куртки, на цыпочках двинулся в кухню. Здесь было чуть светлее. Фонарь за окном вяло тянулся ощупать хотя бы несколько метров полисадника. Ломоть сырого света упал за дно на аптечную тумбочку у стены. Забавно шарить по шкафам в собственной кухне, как ночной вор. Он протянул руку вглубь верхней полки, где должна бы стоять банка с содой, дутым рукавом куртки задел какие-то бутылочки, потащил на себя, и черт! Звон разбитого стекла в тишине спящего дома грохнул, как взрыв снаряда на полигоне. Ну вот. Все потому, что света не зажег. «Будить не хотел, заботливый! Теперь уж давай, мудила, включай свет, раздевайся и подметай осколки с содой заодно и мучайся до утра этой проклятой жогой. Впрочем, до утра осталось часа два. Он подметал и спиной чувствовал, что надежда стоит в дверях, но не оборачивался давая ей минутку для нормализации настроения. «Господи — Господи! — услышал привычное заспанным голосом. — Который час, а? Будет у меня хоть одна спокойная ночь? Ну что ты колобродишь? Опять изжога! Вдруг у него благодарность стиснула горло. Помнит вот о его изжоге ласточка моя Надя. Выговорил он и сел на стул спиной к ней с веником в руках. Она подошла, обхватила его голову и прижала к своей мягкой груди, обеими ладонями быстро оглаживая лоб, щеки, горло, что-то приговаривая и чуть ли не напевая. У нее были хорошие руки, у Надежды. Что-то такое они излучали. Даже приезжий экстрасенс из Нижнего Новгорода, что в прошлом году давал здесь, в Доме культуры, бабам сеансы массового гипноза для похудания, сказал, что она чем-то там обладает. И минуты через три Аркадий правда немного отмяк, отпустил ядовитый спазм в груди, Когда невозможно вздохнуть, он склонил голову на бок и благодарно зажал руку жены между плечом и горящим ухом. — Вот соду рассыпал, — сказал виновато, и изжога такая, Надя, просто до слез. — Причем тут сода? — воскликнула она. — Что за тьму таракань? На вот! «Возьми Алька и сама налила воду в стакан, стала размешивать в нем таблетку, повторяя сто раз им слышанное, что это нервное, и пищевод тут ни при чем, что при такой работе у всех нормальных людей рано или поздно наступает привыкание, что нормальным людям нормальным, понимаешь?» На восьмой год работы плевать, Когда очередной чучмек Замочит свою чучмечку. А у него с привыканием никак. И никакие таблетки не помогут. Помнишь, что творилось с тобой в прошлом году, Когда были разборки в деревне Подака, И ублюдки из одной хамулы Убили трехлетку малыша из другой хамулы, А дело ваша группа расследовала. Помнишь, ты тогда спать перестал? И тебя качало от стенки до стенки. Да просто нужно уйти, наконец, из этой проклятой полиции. Сколько можно просить?» Вспомнила она, не удержалась, и его покойную маму, которая настояла, чтобы после третьего курса он оставил консерваторию и поступил на юридический. Кусок хлеба, видишь ли, ее заботил. Хорош кусок хлеба поперек горла у всей семьи торчит, и вот вам, пожалуйста, результат. Он скоро в психушку попадет, так хоть бы сидел в нормальной конторе, завещание писал и страховки выигрывал. Нет, полез в самое пекло, в это самое зверство криминальное. Через полчаса они все же легли, хотя будильник скоро должен был подать свой мерзкий голосок. Спать Аркадию совсем не хотелось. И он, минуя часы изнурительного допроса, который и передать-то на словах невозможно, Надя, это как симфонию Малера объяснять По-тактово, стал рассказывать ей с момента, когда Салах, младшенький, любимец и выкормыш умершей сестры, Как он держался, Надя, все эти часы, какая выдержка, воля! Перед внезапно выкинутой на стол фотографией мертвой Джамили побелел, осунулся и затих. Только желвак под глазом вибрировал и бился. И в наступившей тишине Аркадий сказал ему, ну, будь мужчиной. Тот кулак на стол уронил тяжело, Как крышку погреба, где покойника прячут. И глухо выговорил, надоело. Пиши. Вот как оно было дело-то, Надя. Это его сестра полюбила солдатика И стала с ним встречаться. Солдат моложе ее лет на пятнадцать. На такой брак отец никогда не дал бы разрешения. А просто встречаться невозможно, смертельно опасно. Родственники приговорили бы немедленно. Она выходила из дома ночью, в мужской одежде, на лицо натягивала черный лоскут. — С ума сойти! Средневековье какое-то! Маскарад! Ну и по деревне поползли слухи, Кто-то видел незнакомца в черной маске. Наконец, однажды ночью с ней столкнулся ее собственный дядя, навалился, сорвал с лица лоскут, узнал племянницу, обомлел, плюнул ей в лицо и прямиком направился к валиду. Все доложил. В этот день Джамиле был подписан смертный приговор. С этого дня Она прожила еще три недели. «Средневековье!» — повторила в сердцах надежда. Приподнявшись на локте, она всматривалась в лицо мужа, страдала за него. Тот лежал навзничь, и, прикрыв локтем глаза от света прикроватной лампы, вполне задушевного, но все равно слишком яркого сейчас, рассказывал монотонным, охрипшим за ночь голосом, еле шевеля губами. Временами казалось, что он засыпал. Голос переходил в бормотание, но Надя не хотела его тормошить. Понимала, что это он так отходит. Дядя, видимо, не удержался, рассказал все жене, хотя валид просил покрыть это землей. Та она сплетничала своим сестрам, и пошло-поехало. Слухи разрастались, и в одно прекрасное утро... Самое интересное, что он абсолютно ясно представлял себе это и вправду прекрасное утро. Одно из тех, когда природа Галилеи чутко отзывается на первое еще февральское слабое тепло, а красную мякоть земли чуть ли не за ночь прошивает мгновенная трава пронзительно зеленого, почти истеричного цвета из-за густой россыпи стронцаного желтой сурепки. Этим утром Салах вошел к старшей сестре и сказал. Я не могу больше смотреть в лицо позору. Один из нас, двоих, должен умереть. Джамиля привалилась спиной к стене, как будто он толкнул ее. Закрыла глаза. Они стояли друг против друга в той комнате, где сейчас жили обе сестры, где прежде болела и умирала мать и где после ее смерти Джамиля купала маленького Салаха, потому что комната была солнечной и теплой. «Я», — сказала она, — на меловом лице мгновенно зачернились густые мужские брови. «Я умру». «Как ты это сделаешь?» Он стоял перед ней, высокий, сильный мужчина. Под глазом дергался желвак, вернее, небольшой шрам, Трехлетним, стоя на лестнице, Салах обернулся на зов сестры и упал. Глаз чудом остался цел. Она таскала его на спине лет до пяти и помнила теплые выемки под острыми коленками, когда, останавливаясь среди игры, подкидывала его повыше, поудобнее. «Как ты это сделаешь?» — настойчиво повторил он. «Таблетки», — прошептала она. «Даю тебе два часа», — бросил он. «Через два часа я должен увидеть тебя мертвой». Вышел, сел в полицейский джип и весь отпущенный ей на казнь срок разъезжал по деревне, остервенело крутя руль, распугивая кур и собак. Спустя два часа он въехал во двор своего дома. Выйдя из джипа, окинул взглядом все вокруг и увидел, как из колодца посреди двора высунулась судорожно-растопыренная рука, потом другая уцепились за каменный край, показалась мокрая голова сестры, глаза выпучены, губы трясутся. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Он и это ужасное. Из желто бледное лицо со жгучей красной полосой на шее. Он кинулся к сестре, подбежал, обхватил подмышки, помогая вылезти. — Что же делать? Что делать? — бормотала она, повиснув на нем и плача взахлеб как ребенок. Проглотила двадцать таблеток Вабена, меня вырвала, пошла вешаться в подвал, в веревка оборвалась, в колодце там мелко ушиблась. Только что мне сделать? Скажи, что? Ну, убей меня ты! Убей меня! — Пойдем, — сказал он и потащил ее в подвал, где в ряд у стены стояли мешки с удобрениями, те, на которых нарисованный череп и скрещенные кости И написано «Осторожно, яд!» Она рухнула на один из мешков И, облепленная мокрым платьем, Сидела, бессмысленно глядя перед собой. С волос стекала вода, Лицо посинело от холода, Нос торчал, как из чужого лица. Из ноздрей медленно ползли два мутных ручейка. В салах снял с полки большую мерную кружку, зачерпнул из открытого мешка кристаллический порошок, налил воды из крана, развел. «Пей!» — приказал. Стоял над сестрой и смотрел, как, давясь, она глотает смертельное пойло. Ее мгновенно вырвало. Тогда он опять развел в воде химикалии и снова велел «Пей!» выпила выпрямилась, качнулась, медленно стала подниматься по ступеням из глубины подвала, но на пороге свалилась ничком. Салах кликнул вторую сестру, та примчалась, вмиг все поняла, завизжала. Но когда он ударил ее наотмашь по лицу, умолкла и стала очень оживленно ему помогать, сверкая алой щекой. Вместе они заволокли Джемилю наверх, раздели, вытерли насухо полотенцем, натянули зеленый свитер с высоким воротом, чтобы закрыть след от веревки, и уложили в постель. И четверо суток там молча умирала в страшных мучениях. Пробормотал Аркадий. В страшных мучениях. Так что сердце разорвалось. Минут на пятнадцать перед рассветом он все же уснул. Вернее, ему показалось, что уснул на повороте сумеречной деревенской улицы, мелькнул солдатик и скрылся за углом стеклянной забегаловки в парах тумана. Ах да, солдат! А при чем тут солдат? До него никому и дела нет. Когда застрекотал будильник, он по-прежнему лежал на спине, Закрывая локтем глаза. День, как и всегда, начался с селекторного совещания. Аркадий слушал голоса, узнавая всех до того, как назовутся. «Ака, привет! Здорово, Кармиэль! Что у вас? У нас за ночь две ложки сахарокей. За ночь разбили витрину лавки на улице Герцля, унесли так, по мелочи. Скорее всего, подростки балуют». И на дискотеке в драке ранен парень. А так вроде ничего. Доброе утро, Рошпина, Рошпина. У нас вот история, помните, бродяга в декабре замерз в рощице недалеко от заправки. Он слушал голоса, отмечал в блокноте, что произошло за ночь в Галилее, одновременно пытаясь принять и утрясти собственную утреннюю новость. Не то, чтобы оглушительную «но». За час до начала следственного эксперимента Салах отозвал свое признание в убийстве сестры, заявив, что показания дал под давлением следствия, на самом деле ни в чем не виноват. Джамиля покончила с собой по собственной воле, ради семейной чести, не в силах пережить позора. Ну что ж... Он может так искренне считать этот бравый полицейский, ведь он только помог ей умереть, как она и просила. Если б не это его бледность при виде истерзанного страданием лица мертвой сестры. — Цват, что у вас, почему молчим? Алло, орлы, вы там в спячку не впали в своем тумане? Он прокашлялся и заговорил быстро и спокойно. Потом Аркадий провел рутинное заседание, писал рекомендации по делам, распределял их между все теми же орлами, предпенсионной вардой и Йони, который и так все ночи не спит над своими пятимесячными близнецами. После обеда, не пообедав, выехал в прокуратуру для освежения памяти по делу, которое расследовалось год назад, затем уже под вечер поехал просмотреть Что записалось на диске камеры слежения? Время от времени перед глазами возникал пульсирующий на лице Салаха шрам и тяжелый молот кулака, в бок откинутый на стол. Пиши. Вот и все. Я не имею больше права держать его за решеткой. Никто не продлит ордер на арест. Никто. Ты проиграл, старичок, это бывает. В смысле, что Запад есть Запад, а допрос есть всего лишь допрос. Как бы тебе не хотелось вывернуть ему кишки наизнанку, дабы он понял, как умирала сестра. Ладно, смирись. Все равно дело передадут в Минюст. Люди там серьезные, кто знает, может быть. Уже поздно вечером дома, отказавшись от ужина, Аркадий обнаружил, что сегодня вовсе не ел, и, что интересно, совсем не хочется. Изжога была тут, как тут, паяльником выжигала черный узор где-то под горлом. Но ты лишь отдаленно представляешь, что испытывала перед смертью старая девушка». Он отыскал в аптечке и торопливо развел в воде таблетку Алька Зельцера, чтобы Надежда не видела, а то прицепится с расспросами. Пошел прилечь на минутку в спальне, как был в одежде. Сюда доносилась смешная и трогательная музыка французского композитора Космы. Жена и дочь смотрели старую комедию с Пьером Ришаром. В темноте вялая рука Аркадия наткнулась на обложку книги, что валялась на покрывале, Он потянулся, включил настольную лампу и обнаружил все ту же глянцевую чернуху, которую Юлька никак не могла одолеть. Опять она паршивка пластает книгу. Щурясь в полутьме, он машинально побежал по странице воспаленным взглядом. Во Франции преследования ведьм начались очень рано. Один из иезуитов того времени пишет в 1594 году. Наши тюрьмы, переполнены ведьмами и колдунами, не проходят дня, чтобы наши судьи не запачкали своих рук в их крови. Отчаянная злоба вдруг перехватила Аркадию горло. Он размахнулся и со стервенением шарахнул княженцей об пол. Да что это ты? Спятил? Что тебе далась именно эта средневековая казнь несчастной старой девы? У тебя подобных дел вагон и тележка. Вон, в пятницу в лесочке под АК опять нашли обгорелый женский труп в машине, очередное восстановление семейной чести. Они так веками жили, и жить будут еще сто веков именно так. Ты их Перевоспитать намерен, но откуда ты знаешь, несчастный Запад ей Запад, что на их месте и в их шкуре не стал бы убивать свою надежду или, вон, Юльку за то, что книги не бережет, но ни о чем договориться с собой не мог все представлял, как младшая, хорошенькая злодейка четверо суток ходила мимо кровати сестры туда-сюда, туда-сюда, глазки-ходики, подавала кофе доктору, лечившему отца, и все это время дожидалась освобождения приметливая, хищная, оживленная, омытая предвкушением новой жизни злодейка. Вероятно, к ней уже сватались. Когда Надя, нахохотавшись с Юлькой над голой задницей Пьера Ришара, вошла в спальню, сменить халат на пижаму и лечь, она нашла мужа на кровати одетым, пунцовым от жара, с дурными полуприкрытыми глазами. Он бормотал то ли во сне, то ли в бреду. «Арка, ты что, заболел?» Тревожно спросила она, склонясь над ним. Он скрипнул зубами и отчетливо произнес «Злодейка!». Отвалявшись дней пять с ядренным гриппом, каким не болел с третьего класса, с тех пор, как по миру лютовал знаменитый гонконгский вирус, он получил повестку на резервистские сборы и, как всегда, не то чтобы обрадовался, но ощутил легкое каникулярное волнение. Хотя род войск танковых, в которых он дослужился до командира взвода, на санаторий никак не тянул. В прошлом году учения проходили в Ильякиме, тут неподалеку от дома. Жили в палатках, спали прямо на танках часа по три-четыре, уставали, как последние собаки, но странное дело. Домой он всегда возвращался именно как после каникул, загорелым. Успокоенным и чертовски влюбленным в надежду. Утром Аркадий явился в часть, отоварился формой и автоматом Галиль, а часа через полтора обедал в Ильякими. Уже расцветали на перегонке плодовые деревья. Там и тут вспархивал белый выдох миндаля. На обрывистом склоне, где паслось стадо пятнистых шоколадно-белых коз, выбивалась из-под травы пурпурная изнанка сырой земли. Травенистые, с проплешинами черного базальта холмы, после череды дождей будто кто желтком обмазал. Островки дрока, озерца желтой кашки в этих обширных яичницах Россыпью красного перца выглядывали маки. Влажный ветер нёс отовсюду терпкие запахи новорожденной травы, чебреца, мяты, базилика, и вся тревожная эта благодать сливалась с запахами еды из большой шатровой палатки, где размещалась столовая. В прозрачном воздухе дальние гряды гор слоились одна за другой с такой графической четкостью линий, словно туман предыдущих дней был всего только чистящей пастой, которой некая усердная хозяйка надраивала небо, горы, дороги, дома. И вот грязные остатки, вчера смыты обильным дождем, а сегодня, куда ни глянь, все вокруг сверкает, новенькими боками. Аркадий закинул голову к небу и минут пять следил, как по свежему густому слою голубой эмали за еле видимым самолетом стрекоской тянется рыхлая лента. Когда же опустил голову, смаргивая солнечную синеву, первым, кого увидели омытые глаза, был его подследственный Салах, Стоял неподалеку, возле соседней палатки, в форме, с тем же Галилем в руке. Угрюмо насмешливо глядел на следователя. — Ну да, — спохватился Аркадий. Он же упоминал на допросах, что год назад освободился из армии и служил в танковых частях. Несколько мгновений Аркадий смотрел в щели со зеленых глаз, отвернулся и вошел в свою палатку. Минут через десять его вызвали к командиру, в щитовой домик на сваях. Тот сидел за столом и меланхолично хрустел галетой из сухого пайка. «Аркадий, сядь!» С минуту молчал, внимательно рассматривая на свет, пластиковую баночку с тхиной. «Слушай», — наконец сказал он, — «что этот Салах? Он, правда, твой подследственный?» Аркадий отвернулся к окну. Там на сияющей глади ультрамарина все еще истаивала остатняя перышко от истребителя. А может, это вновь уже наплывали облака? «Да», — ответил он, на «а что?» А то, что он сейчас явился ко мне и сказал, что за себя не ручается, мол, сам понимаешь, оружие в руках, тот еще тип. Что думаешь? А что я должен думать? — вспылил Аркадий. Командир вскрыл баночку, поддел ножом немного тхины, взял на язык, прислушался к себе. Почему мне всегда кажется, что она у них тут скишая? — задумчиво произнес он. — Я понимаю, мамину Тхину мне здесь не дадут, но, по крайней мере, может она быть свежей. Он вздохнул, отложил нож и баночку, поднялся из-за стола и стал рыться в картонном ящике в углу, наклонившись и шумно дыша. За последние годы Габи отрастил себе приличный животик. Когда-то... Они с Аркадием пропахали бок о бок две тяжелые операции в Ливане. Но после армии Габи подписался на сверхсрочную, закончил офицерские курсы и вот дослужился до майора. «Я знаешь», — пробурчал он, не оборачиваясь и продолжая шуршать оберточной бумагой, — «пожалуй, отпущу вас обоих от греха подальше с глаз долой, кебени мат. Так оно будет спокойней». — Как? — Аркадий оторопел. — Когда? Габи выпрямился, на побагровевшем лице его крупными выпуклыми белками светились серые глаза, такие же, какими были в молодости лет пятнадцать назад. — А прямо сейчас, — сказал он, — вон Шломи через полчаса едет на базу, он тебя подбросит. Сдай оружие и форму. А того маньяка я уже отпустил. Автобус «Нацфат» надо было ждать еще минут сорок. Они ждали, оба, следователь и подследственный. Сидели на деревянных скамьях друг против друга с одинаковыми банками пива «Гольдстар» в руках, одинаково подобрав под скамью ноги, кажется, и джинсы у них были одинаковыми. Центральная автостанция крутила свою колготливую карусель, изливалась с каждого лотка руладами восточных песен, торговала, вопила, выгадывала, обманывала, предлагала шепотом травку, гремела медиками в кружках, прижимистым, грозила вслед Божьим наказанием. Низота города наш контингент, как и во многих странах. Общественным транспортом здесь пользовались не самые обеспеченные слои населения. За те пару часов, пока оба они сдавали в части форму и оружие, пока добирались каждый, как придется, до автостанции в Хайфе, погода опять стала портиться. Видать, бесконечно этот февральский туман еще не добрал своего, небо вскоре затянуло серым, И темная масса все сгущалась и грузла, будто наверху шли какие-то строительные работы по засыпке земли. Они сидели и посматривали друг на друга. Салах, внешне спокойный, раскованный, явно был удовлетворен тем, как обернулось дело. Поднося карту банку с пивом и закидывая голову для глотка, из-под прикрытых век он внимательно и даже чуть улыбаясь глядел на следователя. И невозможно подняться, уйти, переждать где-то время до прибытия автобуса. А главное, невозможно объяснить всем тем, кто не отсюда, почему это никак невозможно. Почему свое унижающее значение имеет и банка пива в руке, и то, как Салах закидывает голову, и как посматривает? Просто здесь, уважаемый Запад, ей Запад, надо прожить всего-навсего полжизни, чтобы различать хотя бы озы этого непроизносимого языка взглядов, жестов и знаков. После пива перед дорогой хотелось отлить, но и тут Аркадий дождался, пока первым не выдержит салах, и направился следом. Так и стояли оба над писсуарами неподалеку друг от друга. Тот и в автобусе устроился неподалеку позади, и Аркадий заставил себя ни разу не обернуться затылком, чувствуя тяжелый, отравный взгляд. Вышел салах у своей деревни. Валка прошелся по салону до передней двери и, выходя, неторопливо шатнулся на ступенях, как бы невзначай, полоснул узким взглядом по лицу следователя, усмехнулся. И снова Аркадий заставил себя две-три бесконечных секунды смотреть прямо в эти травянистые глаза. Вот и все. Что тут сделаешь? Тем не менее он вновь и вновь неотвязно перебирал варианты, при которых смог бы доказать вину Салаха. Почему, собственно, только его вину? А что отец, что сестра Гиена, молчаливо стерегущая последний вздох той, другой, со следами ржавой смерти на шее? — Ну, тогда, — сказал он себе, — треть здешнего населения должна сидеть по тюрьмам. — Оставь их, оставь, — простонал он беззвучным голосом надежды. Они так веками жили. Пожалей свою душу и жареную на сковородке постоянные изжоги. Выйдя в цфате наконечной, он выдохнул облачко пара, и огляделся. По ступеням автобуса следом за ним сошли трое молодых хасидов, все высокие, тонкие, в черных плащах и черных шляпах, стульями на манер цилиндров. В руках у каждого зачехленный черный зонт с полукруглой ручкой. Двое опирались на них, как на трости. Негромко переговариваясь по-английски, молодые люди осмотрелись и двинулись вверх по дорожке, огибавшей неказистую коробку автобусной станции. Там рассекала молодой лесок гористая улица. И те несколько мгновений, пока восходили цепочкой в дымно-синие опаловые облака, они, отстраненные и посторонние здесь, Напоминали какой-то рисунок Дамье. Последними в седое озерцо тумана канули шляпы. И эти чужие мне. Все друг другу чужие в здешнем туманном мире. Хотелось выпить. Честно говоря, хотелось напиться. Он не часто прибегал к этому сильнодействующему лекарству от безысходной ярости. Ну и ладно, вот и правильно. Благо, Надежда думает, что он сейчас где-нибудь на стрельбах, присмотренный и утепленный. Он взял такси до центра. И здесь хозяйничал туман. Горы черной волной замкнули город самым высоким гребнем горой Мирон, грозя захлестнуть и понести во вселенную весь этот жалкий ссор человеческого обитания, дома под черепичными плоскими крышами с прутьями ржавой арматуры и тарелками спутниковой связи, обломки каменных стен и заборов, лавки, задраенные рифленными жалюзи, машины, велосипеды. На вьющейся под гору улицы Монтефиори мутными нимбами светились фонари. В фиолетовой мгле едва угадывался минарет бывшей мечети с игрушечным балкончиком, что опоясывал конус. Аркадий расплатился с водителем, Прошел через арку и по ступеням спустился в большой, мощенный плитами внутренний двор здание постоянной художественной экспозиции. Сюда выходили двери галерей и разных питейных нор побольше, поменьше. Сейчас здесь был открыт единственный бар, где он заказал выпивку и орешков. Много выпивки и вдоволь орешков. И засел. Обстоятельно накачиваясь коньяком и сквозь стеклянную стену, наблюдая за редкими фигурами, пересекающими вброд колодец двора. Попадая в гущу облака, прохожий на миг растерянно замирал, словно высматривая надежную кочку среди болота и неуверенно пускался, как бы вплавь, непроизвольно разводя руками. Все обитатели этого города зимой превращались в Сомнамбул. Что ж, надо идти домой. Попросить бармена вызвать такси. Не набрался ли ты, как последняя свинья, дружище оплеванный? «Приятель?» — спросил бармен. Вытирая стойку и выстраивая шеренгой высокие бокалы темно-красного стекла, от чего те напомнили тонких юных хасидов в тумане. — Ты как, в порядке? — Я в полном порядке, — четко проговорил Аркадий, подняв ладонь. — Вижу, — заметил тот. Он был, что называется, упитанным, уютный, такой хлопотливый, ни на минуту не присаживался, хотя, кроме Аркадия, в эту паршивую погоду в баре не было ни души. — А ты на всю ночь зарядился? Мы, знаешь, вообще-то, до часу только открыты, так что ты сиди еще полчаса на здоровье. — Не волнуйся, — сказал Аркадий, — со мной проблем не будет. «Боже упаси!» — воскликнул толстяк. «У меня и в мыслях не было. А если захочешь, я тебе такое местечко покажу. Будешь век меня вспоминать». Аркадий тепло и насмешливо улыбнулся. «И какое такое новое местечко ты мне в нашей деревне собираешься показать? Увидишь». Отозвался тот и еще минут двадцать возился над стойкой, полируя ее каким-то средством из бутылки, складывая посуду в нижние ящики, щелкая кассой и позвякивая ключами. Наконец снял фирменную куртку заведения, надел поверх свитера длинный плащ и превратился в элегантного горожанина средних лет. Пойдем, сказал он, и отворил стеклянную дверь наружу, в туман после чего минут десять терпеливо запирал упрямый замок, не проронив ни единого бранного слова по его адресу. — Вот бы мне такого терпеливца в следственную группу, — подумал Аркадий. Они поднялись по ступеням к площади, где днем обычно парковались автобусы, привозившие группы туристов. Вся площадь... Ходуном ходила в тревожной круговерти облаков и в этом беспокойном движении рождала то бродячего кота на каменном заборе чьей-то студии, то крышу, припаркованной на углу Ауди, то бледное, замкнутое лицо позднего прохожего. «Ну, мне направо», — сказал бармен, — «а ты смотри». И он придержал Аркадия за плечо, слегка развернув в сторону забитых туманом, глухо освещенных фонарями улочек. Поднимешься к синагоге святого Ари, пройдешь немного вперед до первой улицы направо. Это даже не улица, а так, тупичок. Третий от конца дом, на вид запертый и ставни закрыты, кажется, что никто в нем не живет, Но рядом с лимонным деревом там ступени в подвал, Дверь синяя, железная. Толкнешь — и войдешь. Просто. Аркадий не помнил в этом и вправду коротком тупике Ничего похожего на кафе или бар. — А что там? — спросил он. — Ну, вроде караван-сарая. Каббалисты собираются, всякая забавная публика. Иногда человек по пять... А бывает и пустая ночь, но у хозяина, он человек ночной, можно спросить вина. Если тебе так уж нужно, и вино, скажу тебе, вино особое. Они сами давят из винограда, что собирают в ночь полнолуние, причем с какими-то своими святыми песнями. Надо же, а я там с ними случайно ангелом не стану? спросил Аркадий. Бармен хлопнул его по спине и добродушно сказал «не похоже». «Хозяин старик. Зовут Дувит Асис. Особых рекомендаций не требуется. Он тебя сам рентгеном просветит», — засмеялся и махнул рукой. «Можешь передать привет от Ави, это вроде я». Аркадий послушно двинулся вверх к синагоге Равина Ицхака Лурии, Кабалиста, купца, философа и мага в народной памяти святого Арии, который жил в этом городе в XVI веке, знал толк в чудесах и похоронен на здешнем кладбище. Даже выучив, как свои пять пальцев каменную путаницу старого цфата, в туманные зимние ночи можно запросто заблудиться в ее петлях и узелках, неожиданных подворотнях и тупиках, коварных переулках. Туман морочит тебя, путает и меняет местами дома и фонари. Привычная топография знакомых улочек ускользает, повергает тебя в оторопь. Завернув за угол дома, вместо привычной лестницы на верхнюю улицу, Ты находишь каменный колодец с огромной деревянной бадьей, Которого никогда здесь не было, и на завтра попробуй его отыщи. Туман, как сон, приоткрывает двери И дает заглянуть внутрь бездонного пространства, Но стоит переступить порог... Как глубина эта плющится, под ногой хлюпает лужа, А перед носом вырастает глухая стена Со следами голубой краски на стыках камней. Ты видишь стрелку с табличкой «Сырый цфата» И устремляешься в указанном направлении, чтобы прикупить знаменитого овечьего, козьего, с чесноком, тмином и укропом, да немного маслин в придачу, да грамм триста халвы с орехами. Но трижды свернув и четырежды вынурнув в череде проходных дворов, упираешься в ту же табличку со стрелой, острием уже направленной прямо в тебя. Покрутившись минут двадцать в поисках нужного тупика и не найдя ничего похожего, Аркадий попал в замкнутый дворик какой-то синагоги, которую никак не мог опознать. И в досаде уже хотел повернуть назад, но тут в углу приметил узкие, в полметра шириной, каменные стертые ступени, которые вели наверняка на нижний ярус улиц. И он припомнил, что именно здесь, да-да, конечно, должен быть Почти вертикальный проход вниз. Спустившись по крутым ступеням, он угодил во двор крошечного бара, давно закрытого, перелез через калитку и оказался на известной туристической улице галерей, лавок, ресторанов, само собой запертых и утонувших в тумане когда в вязкой зыбе желтых фонарей он добрел, еле передвигая ноги до описанного барменом дома, во всяком случае похожего на тот дом, то обнаружил, что окна и вправду плотно закрыты ставнями и совершенно глухи. Не то чтобы покинутое или заколоченное жилье, но явно крепко запертое от тумана на все запоры, Так подлодка в шторм задраивает люки и опускается на дно. Однако лимонное дерево, да какое щедрое, все обсыпанное крупными, малахитовыми в свете ближайшего фонаря плодами, и вправду росло у стены. Аркадий спустился к низкой синей двери в подвал и толкнул ее, та легко подалась, отворилась, и он... Как переступил порог, так и остался там стоять, медленно выпрямляясь. Ну и напился же я. Это была довольно большая, со сводчатым зернисто-каменным потолком подвальная комната, каких много в старых домах этого полузатерянного в поднебесье города. Освещалась она не электричеством, а толстыми свечами четырех больших семирожковых канделябров, поставленных на две бочки и на единственный в центре подвала квадратный стол, за которым друг против друга сидели двое. Аркадий мысленно сразу назвал их «черный» и «белый». Тот, что помоложе — «черный». В обычном прикиде хасида, лапсердак, шляпа, черная с легкой проседью борода сидел над книгой, развернутой двумя крутыми волнами на чистых, без скатерти досках. Ничего в нем особенного не было. Привычная фигура с улицы старого цфата. Но другой — белый. Аркадий только читал, что такие встречаются. Тот белым был весь, с ног до головы, от седых, тронутых желтизной кудрей под лисьем малахаем до белых чулок и белых туфель с пряжками, словно взятых на прокат в костюмерной какого-то театра. Вот кафтан его был скорее жемчужного, дымчатого цвета, каким бывает из-под большой морской раковины или старая слоновая кость, и сшит из особого сирийского шелка редчайшего, производимого только в Халебе, ввозимого оттуда контрабандой. Между этими двумя Погруженными в глубокое спокойствие стояли два бокала и большая бутыль вина без этикетки. Все из толстого зеленого стекла местного производства, по которому при колебании пламени свечей стекали тяжелые желтые блики. Ни белые, ни черные не повернули головы, скорее всего, и не заметив открывшейся двери. Они продолжали беседовать. «Эй, бахурчик!» — послышалось слева негромко. Аркадий обернулся и увидел высокого старика в углу за стойкой, вернее, за тремя широкими досками, настеленными поверх двух бочек. Это наверняка был старик-хозяин, о котором говорил бармен, и Аркадий удивился, надо же, как давно его не называли пареньком, а тут... Ты дверь-то прикрой, бахурчик, — сказал старик. Туман заползет, нагонит сырость. Медлительный, очень худой, с белой вязанной шапочкой на лысой голове, он напомнил татарина-дворника их московского дома по улице Лесная, 6. Аркадий поздоровался, хотел назваться и передать привет от Ави, но старик молча указал подбородком на тех двоих, выдвинул из застойки старый венский стул, согнав с него спящую кошку ⁇ Садись вот тут ⁇ Кошка свалилась на пол, развернулась и выгнула спину. Она оказалась чудесной трехцветной выделки. Черно-белый, с рыжими всполохами, с полосатым, как деревенский половичок хвостом, и рыжие заплаты на спине казались оранжевыми в одушевлённом лепете свечей. Но самой удивительной была ее продувная физиономия, но точно маска орликина, разделенная по вертикали на черную и рыжую половины, и черная была ослепшей и застылой а в рыжей, пламенем свечи, мерцал пристальный глаз. Старик, видимо, был увлечен беседой черного и белого. Машинально, почти не глядя, снял с полки бокал дутого зеленого стекла, бутыль без этикетки, молча налил и поставил перед гостем на доски. Предвинул миску с высокой стопкой маленьких и мягких, как Оладьи пит. Аркадий разорвал одну пополам, стал жадно жевать, глотнул вина, проголодался, пока искал это странное заведение. Минуты через три он впервые прислушался голосам тех двоих и насторожился, потому что говорили они на каком-то языке отдаленно, напоминающем иврит. Может, на арамейском? Впрочем, время от времени язык слегка прояснялся, точно дворники смахивали с стекла водяную пелену или кто-то протирал запотевшие стекла очков полой свитера. И тогда Аркадий вроде начинал понимать смысл фраз. А, понятно, это какие-то древние тексты, которые они комментируют. Голос Черного, глуховатый и отрывистый, Звучал контрапунктом, но он держал ритм, задавал темп беседе. Голос Белого, наоборот, певучий, богато интонированный, то взмывал, то опускался до проникновенного речитатива. Говорил Белый длинными выразительными фразами, чуть театрально, на окончаниях фраз, помогая себе закругленными движениями кисти. Вот сказано тут, кто сей змей, что летает по воздуху и ходит без провожатого, тогда как муравей между его зубов получает от этого удовольствия, начало которого в обществе, а конец в одиночестве? Кто сей орел, свивший себе гнездо на древе, которого не существует? Кто его птенцы, взрастающие, но не среди созданий, кои сотворены на Месте, где они не были сотворены. При всей экзотичности наряда белый, в отличие от черного, казался проще и оживленнее. У него был широкий утиный нос, острые веселые глазки, развитая грудная клетка, крепкие икры. Он вполне мог исполнить роль пожилого мушкетера в какой-нибудь голливудской бодяге, а внешне, похож был на рембранта с того автопортрета, Где на коленях он держит некрасивую и белобрысую, но любимую Саскию. Кто те, что, восходя, не сходят, и, нисходя, восходят два? составляющая одно и одно, равное трем. кто та прекрасная дева, на которой никто не останавливает своих взоров, чье тело сокрыто и открыто, которая выходит утром и скрывается днем, надевает украшения, коих нет. Что он несет? Или это я набрался до полного одурения?» Время от времени Аркадий нащупывал слева бутылку и наливал себе вина довольно слабого, но приятного на вкус. Неясно, что там в нем такого уж святого. Замечательно, что здесь он никому не был нужен и никому не мешал. Старик, абсолютно поглощенный беседой двоих, лишь изредка оборачивался к случайному гостю и рассеянно улыбался ему. Время от времени, после того или иного аргумента в споре, он всплескивал руками, закидывал голову в немом восторге и подмигивал сам себе, мол, знай наших. Только сейчас Аркадий понял, что стол стоит в центре комнаты не случайно, это как бы сцена, подиум для таких вот теологических диспутов. Когда в первый день творения Всевышний создал тьму раньше света, то под этим словом подразумевался про элемент огня, тот, что прежде чем проявиться в нашем мире как реальный огонь, дающий свет и тепло, оставался холодным и не светящимся. Чёрный произносил фразы медленно, как говорят заики, преодолевший свой недостаток. Верно? Подхватил белый и опять взмахнул рукой, то ли поощряя сказанное, то ли в подтверждение собственным словам, так дирижер дает знак струнным вступить. Намек на это содержится в книге дворим, о синайском откровении сказанное слово его ты услышал из среды огня, а затем и было, когда услышали они голос из мрака, комментарий Раши на слово тьма. «О чем они говорят?» — спросил Аркадий старика. Тот, поднятый ладонью, велел ему помалкивать, и когда черный склонился листать волны книги, шепотом пояснил. Идея в том, что, сопоставляя два разных изречения на одно и то же событие, они постигают его сущность. Ты слушай, слушай, это большой человек, большой ученый из Русалима, его предок по женской линии Магарал из Праги, ты знаешь». Кто такой Магорал? Благословенна память его. Тот великий каббалист, кто создал Голема. Он восторженно покачал головой. Большой человек. Но и наш неплох. Аркадий хотел уточнить, кто из них наш, а кто Иерусалимец, потомок Магорала, но промолчал. Какая разница, подумал он. Позернисто каменным сводом потолка метались тени от канделябров, словно кто-то размахивал черным плащом. Белый, между тем, продолжал с неподдельным воодушевлением, с каким актеры читают стихи, но вот что пишет Рамбан. Второй раз в том же абзаце слово «тьма» употреблено в обычном словарном значении, как отсутствие света, а не обозначение праэлемента огня. В тот момент, когда произошло отделение света от тьмы, тьма и свет перешли в новое качество, тем самым Всевышний скрыл первозданный свет, сделав его недоступным для нечестивых которые, знал он, появятся в будущем, и предназначил его для праведников в грядущем мире. Где же хранится первозданный свет? «Но и свет, и тьма нужны для управления миром», — черный слегка напряг голос. Об этом писал равин Шимшон Рафаэль Гирш из Франкфурта. Свет выявляет объекты в их индивидуальном существовании, а тьма, временно скрывая болезненно резкие воздействия, делает возможным взаимодействие сущностей, усиливая их эффективность. Боже, ну и напился же я! Клоня голову на руки, Аркадий успел мысленно похвалить замечательно удобные доски на бочках, лучше любого стола, и так по-летнему пахнут деревом, вином, хлебом. Как же случилось, что столько лет, живя в этом городе, он ничего не знал о подвале Дувида Азиса, И мог бы и дальше жить, ничего не зная О чёрном и белом, мог упустить их, Беседующих в золотой мгле Туманной зимней ночи, в ночи, Где смешались тьма со светом. Трёхмастная кошка с лицом орликина Вспрыгнула на доски и улеглась рядом у локтя, Словно была стариком, Представлена стеречь гостя. Несколько раз старик оглаживал мягкой тяжелой ладонью его спину и слегка потрепывал, будто проверял, крепко ли уснул гость, осиливший половину бутыли полнолунных песен каббалистов святого Цфата. Но Аркадию... Казалось, что именно сейчас он слышит и понимает все, не пропуская ни единого намека, ни одного глубинного нюанса, ни одного дополнительного толкования. И каждое слово белого светится солнечной ясностью смысла, а каждое слово черного окутывает сущности и предметы тенью сомнений. Аркадий чувствовал, что должен, должен задать вопрос, который так мучил его последние годы. есть ли Всевышний, что так заботится о проявлении объектов в их индивидуальном существовании, все же допускает убийство одного объекта другим, не должен ли упомянутый Всевышний проходить по делу как соучастник преступления? но спросить не успел. Вдруг они запели оба чистейшим дуэтом. Бас и баритональный тенор, великолепно интонируя, словно долгими ночами здесь репетировали. Мелодия чем-то напоминала Нигун Блоха, этот страстный, отчаянный монолог, парящий над фоном скрипки. И Аркадий совсем не удивился, так и должно было быть. Где же, как не в музыке, свет и тьма соединяются безупречно, не уничтожая, но обогащая друг друга? Ни день, ни ночь пели они, а утро и вечер — вот начало и конец, конец и начало, извечный круг познания. Эрф — вечер, время, когда расплываются очертания мира. Бокер — утро, время, когда вещи отделяются одна от другой, давая возможность разглядеть их отличия, ощутить их границы, осознать меру вещей, Осязать душой красоту и величие мира когда он поднял голову с налитых свинцовой тяжестью рук и откинулся к гнутой спинки венского стула, рассвет уже зажег цветные пузырчатые стекла двух узких окон над дверью, протянув по зернистому своду потолка длинные полосы, красную и синюю. Снаружи толковали рассветные горлинки. Четыре мощных канделябра, увитых стылыми слезами отгоревших свечей, стояли там же, на столе. Над одним рожком вился дым последнего прерывистого огонька, точно запоздалый аргумент в оконченном диспуте. В подвале не было ни души, но огромная книга лежала по-прежнему вздыбив страницы двумя крутыми волнами. Бутыли с вином стояли на полке, а на досках перед Аркадием лежал одинокий лимон, тихо, лучась в рассветной струе зеленоватым золотом. На полу, расстелив свой деревенский хвост половичок, старательно вылизывала рыжую лапу молчаливая кошка с лицом орликина. В приоткрытую дверь подвала доносилось бодрое шарканье. Возможно, старик подметал возле дома. Надо было поблагодарить его за гостеприимство. Но минувшая странная ночь почему-то взывала к молчанию. Пошарив в карманах, Аркадий выложил на струганные доски все наличные деньги. У него было смутное ощущение, что старик денег не ждет, но живет же он на что-то. Опустил в карман куртки подаренный лимон. Дождался, когда шарканье стихнет, и покинул подвал. Он шел рассветными улочками вдоль глухих каменных заборов со следами голубой краски через новый недостроенный район братславских хасидов, благодарно вгрызаясь в кислющий и терпкий лимон, морщась и улыбаясь. Как это было, кстати? Вышел на гребень горы. К старинному кладбищу, нависшему над дорогой. За ночь туман рассеялся. Только внизу плавали жидкие, как пена в корыте, остатки спятой ночи. На соседней горе виднелись развалины каких-то былых домов, поросших торопливой жадной травою. Старые могилы. Сходили по склону во влажно-мерцающую тень долины, словно бы в задумчивости приостанавливая торжественный ход и собираясь по три, по четыре. Так в похоронном шествии образуются заторы, группки беседующих на ходу. Внизу они скучились в небольшое каменное стадо, частью, крашенное голубой краской, совсем древний участок кладбища. На каменной площадке у могилы святого Ари стояли, раскачиваясь, три высокие черные фигуры. Эти уже заступили на первую молитву. Из глубины долины вставал сирийского шелка туман, поднимался в небо, таял над горами. Наступало утро. Время, когда вещи отделены одна от другой, И можно разглядеть их отличия, ощутить их границы, осознать их меру и осязать душой красоту и величие Божьего мира. Аркадий вспомнил, как тот, красивый, раскованный, перед похоронами сестры потребовал экспертизы, была ли она девственницей. И Аркадий написал, что «была» мысленно поминая голубоглазого солдатика. Аркадий всегда в таких случаях писал, что убитые были девственницами. Он представил, как сидят на кладбище мужчины и старцы в своих синих халатах, в голубиях, в высоких круглых шапках, молча ожидают момента, когда шейх громко зачитает вслух содержание справки, Произнесет молитву, и каждый поднимет ладони, Загребет ими воздух, плеснет, как водой на лицо, Медленно огладив бороду. алла Пропоют мужчины сдавленно сурово из утробы души, Да будет к ней милосерден Господь.